Глава вторая. Статика. Сложнее всего в нашем мире выдумать нечто, что никто до тебя не делал. Тогда ты можешь обеспечить себе имя на годы вперед и спокойно стричь купоны. Можно даже на покой уйти, если вдруг гормоны отыграли и захотелось нормальной жизни. Бывали такие ребята, которые хорошо поднялись на увлечении, а потом оплатили себе обучение на юристов-программистов и сейчас живут припеваючи в тех местах, где тепло и снега не бывает. Но это исключение, конечно. Я понимал, что шанс придумать нечто эдакое пропадает с возрастом. Набираешься опыта, а опыт это ведь не только сплошное благо, как нас пытаются убедить в этом взрослые чуть ли не с самого рождения. Опыт это бесконечные ограничения. Вот хотел ты допустим научиться делать сальто в зацеп, начал все как положено и бац, неудачная попытка, перелом. И фиг нормальный человек когда за это снова возьмется. Единицы могут пройти через серьезную травму и снова пытаться, а остальные отходят в сторону. Отказываются. Потому что опыт. Я чувствовал, что у меня что-то такое появляется. Не страх, конечно, нет, но какой-то мандраж перед трюками, которого раньше не было. Слишком много стал в голове крутить. Что? Как? Куда? Тут ведь недалеко до вопроса, зачем, верно? Короче, я решил, пока не слишком поздно провернуть реально безумную вещь. Как-то раз, возвращаясь с мероприятия, которое организовывали знакомые по части воркаута в Казани, я специально задержался в Домодедово. Мне вообще нравится смотреть на взлетающие и приземляющиеся самолеты. Я люблю путешествовать. Люблю думать о том, как буду летать по своим делам. За границу. В Штаты, в Южную Америку, в Гонконг. Может, с Редбуллом подпишу контракт, когда вся эта проклятая ковидная история закончится, и умотаю в Дубай. Я наблюдал за тем, как самолеты величественно поднимаются в воздух, убирают шасси, разгоняются и исчезают в голубеющей дали. Тогда-то меня и стукнуло. А что если устроить нелегальный джамп со стойки шасси? Шума точно будет много. Могут даже YouTube канал заблокировать, если, конечно, не сделать так, будто запись снята якобы случайно сторонним свидетелем. С тиктоком проще будет. Сделать нарезку на основе того материала, который на YouTube будет выложен. Нормальному человеку такое в голову точно не придет. На первый взгляд, проблема на проблеме. Как удержаться на стойке, когда скорость отрыва больше 300 км в час? Тупо ведь ветром сдует, да? Кажется, на первый взгляд. Но скажите это мотоциклистам. Нормальный зацеп на скоростных карабинах и правильный экип эту проблему решат. Зимой, конечно, придется подключать что-то совсем необычное. Подогреваемое термобелье, сверхпрочные комбезы, шлема с нужными визорами. В общем, сложно, но решаемо. С первым взглядом разобрались. Но на второй взгляд появились новые проблемы и главное, конечно же, это хватит ли высоты. Визуально шасси, как я заметил, начинали убираться в метрах в двухстах. Это совсем впритык для успешного прыжка, даже если держать вытяжку наготове. Но некоторые самолеты доходили и до 300, особенно те, кто покрупнее. Уже потом, вернувшись из аэропорта и увлеченный идеей, я искал информацию о высоте полета во время уборки шасси в нете. Это было непросто. Оказывается, критическим параметром, который определяет решение об уборке шасси, является совсем не высота, а скорость. И его рекомендуется убирать как можно скорее после взлета. Потому что они тупо мешают самолету разгоняться, а это может быть опасно. Но в конце концов, промучившись в разных профильных коммунах, я нашел подтверждение своей догадки. Шасси убираются на высотах от 100 до 500 метров. Конечно, последний вариант выглядел роскошно. Но фишка в том, что невозможно заранее предсказать, на какой точно высоте будут убраны шасси у конкретного самолета в конкретном рейсе. То есть мало того, что трюк сам по себе рискованный, так еще и похож на лотерею. Такая вот экстремальная русская рулетка. В общем, мне понравилось. И я начал готовиться. Подготовка заняла остаток лета и почти всю осень. На закупку нужного экипа ушла значительная часть моих сбережений. Это было больно. Пару раз посмотрев на ценник очередного заказа, я даже начинал сомневаться в том, что действительно этого всего хочу. Еще сложнее было найти человека, которому я мог бы доверить съемку трюка. Друзей у меня не было, в смысле настоящих друзей. Как-то не сложилось. Было много знакомых, с кем пересекались по разным тусовкам, но это понятное дело не то. Я решил искать нужного человека среди своих подписчиков на ТикТоке. Смотрел профили, потом начинал общаться. Большинство отваливалось уже после пару сообщений. В основном из-за тупости. С теми, которые показались мне более-менее норм, мы продолжали общаться. Выяснялись разные детали. Кто-то был слишком правильным, чтобы участвовать в том, что я задумал. Кто-то оказывался сильно младше, чем можно было подумать по профилю. Кто-то хотел быть круче, чем я сам. Так постепенно список сокращался, пока в нем не остался всего один аккаунт. Результат отбора получился... Необычным. Во-первых, финалистом была девчонка. Но это еще ладно, она к тому же совершенно не интересовалась экстримом. Но ее привлекала, как она сама выразилась, эстетика человеческих возможностей. В профиле стояла левая аватарка, а на самих роликах она никогда не показывалась. Перед встречей я попросил прислать фотку, чтобы можно было опознать друг друга. И она показала кадр жуткого качества, явно кропнутый из стоп-видео, снятого в полумраке под каким-то низким мостом. Судя по кадру, внешность у нее была самой обычной. Правильное, но маловыразительное лицо, слишком густые для девчонки брови, короткая стрижка. Она была в джинсах и сером худи с надписью на груди «Сис подвы подвертом». Я хмыкнул, оценив юмор. Впрочем, какой там сис под этим подвы подвертом? Меня интересовало мало. Лишь бы нервы у нее крепкими оказались, да снимало как надо. Мы встретились в центре, когда выдался один из немногих солнечных дней. Было прохладно, и мы пошли греться в депо на Белорусской. Это место когда-то наделало много шума. Типа первый в Москве гастробар «Все дела», переделанный из бывшего реального троллейбусного депо. Там внутри даже реальный троллейбус поставили, для антуража, наверное. В целом место зачетное. Можно зайти, когда хочется чего-нибудь эдакого, и не хочется за это переплачивать. Когда вошли внутрь, я предложил ей выбрать точку. Почему-то был уверен, что она захочет какой-нибудь экзотики. Не Вьетнам, конечно, этого добра на любом фуд-корте полно, но Тай или Индию запросто. Но нет. Она попросила стейк. Я удивился, но спорить не стал. Был при деньгах и не особо парился о мелких расходах, хотя и потратился на экип. Но то были стратегические инвестиции, и на повседневных расходах те траты никак не отражались. Мы подошли к точке, за стеклянной витриной которой висели жутковатого вида заветренные туши. Она улыбнулась, и когда подошла наша очередь, выбрала Рибай Медиум рэр. Поколебавшись немного, я взял бургер, полностью прожаренный. — Я Лена, — наконец представилась моя новая знакомая, протянув руку. — Антон, — сказал я, ответив на рукопожатие. «Красивое имя!» — кивнула моя новая знакомая. Мужественное, Я фыркнул. «Так поняла, тебе видеограф нужен!» Лена с места перешла к делу, и мне это понравилось. «Эээ...» -э, — замялся я. «В принципе, да, но не совсем. Есть нюансы». «Об этом можно было догадаться!» Лена улыбнулась. Ее улыбка оказалась неожиданно открытой и теплой. «В общем, то, что я хочу сделать, нельзя будет просто взять и поставить в мой ак, сказал я. Стопудово заблокируют. А вот сторонний свидетель, который вроде бы случайно оказался рядом, может снять все, что нужно. Выложить от себя. И уже потом на основании этих материалов я сделаю нарезку. Ясно, кивнула Лена. А теперь говори, что задумал. Я набрал в грудь воздуха. Собрался с силами. И рассказал. Лена некоторое время сидела растерянно, ковыряя столешницу ногтем с полусодранным маникюром. Потом посмотрела мне в глаза. Она хотела что-то сказать, но тут забибикал пластиковый блин. Наш заказ был готов. Воспользовавшись паузой, я взял блин со стола и пошел забирать заказ. Когда вернулся обратно, Лена была еще на месте, и я подумал, что это хороший знак. «Тридцать процентов», — сказала она, когда я поставил перед ней стейк. Я поднял брови. Подумал секунду. Потом молча еще раз протянул руку. Лена ответила на пожатие. От всей монетизации, добавила она после рукопожатия. И не вздумай что-то закрысить. Да ты что? Я хотел было возмутиться, но она меня перебила. Будем считать, ты все услышал, а я все сказала. Обойдемся без этих пацанских фишек. Я подумал немного, потом выпустил воздух из легких и принялся за бургер. Лена активно участвовала в подготовке, полностью погрузившись в тему. По ее рекомендации я даже заменил уже подготовленные скоростные карабины. Она где-то вычитала, что шасси при разгоне, особенно зимой, могут накопить изрядно статического электричества. Причем это электричество можно даже не ощутить, но оно может спаять металл карабина со стойкой шасси в месте контакта. Значит места соприкосновения экипа должны быть из диэлектрика. Было еще несколько таких вот мелочей, которые она подсказала. В общем, я не пожалел ни разу о том, что выбрал ее. И самым ценным ее качеством оказалось идеальное умение держать язык за зубами. Все эти несколько месяцев она ни с кем не поделилась нашими планами даже намеком. Я точно знал, что это так, потому что если бы информация утекла, до меня точно дошли бы отголоски».